Глава сорок первая. В которой падают в обморок и не любят врачей. Предложение Анна ожидала менее всего. Это показалось настолько нереалистичным и шутливым, что у нее даже мысли не возникло вдуматься в произнесенную фразу. Она слегка выгнула бровь и уточнила. «И ты не боишься драконов, которые вокруг меня крутятся?» Джимс обернулся и поймал ее ладонь. Анна смотрела ему в глаза и понимала, что сейчас решается, если не всё, то очень многое. Но теперь ей уже не было страшно. Двое уже на моей стороне. Третьего мы уговорим. Дедушка питает слабость к желаниям внуков. Все прочее пусть утрутся. Ты знаешь, что женщину, родившую дракона, по их законам нельзя ни к чему принуждать, и её желания священны. И если её тебя сожрут, это будет слабым утешением. Подавится Он говорил так уверенно, что Анне очень хотелось поверить. Но если посторонние драконы могут смириться с её выбором, то как минимум один имеет право на возражение. А как быть с четвёртым драконом? Джимс скривился, притянул её к себе, прижал крепче, скривился снова. Когда я стану твоим мужем, запрещу тебе носить каблуки. Иди сюда. Он усадил её на подоконник и с притворной строгостью взглянул сверху вниз. Анна Бэл фыркнула, Джим улыбнулся, а потом вдруг опустился на одно колено и запрокинул голову, ловя её взгляд. Шкуру четвёртого я подарю тебе на свадьбу. Только скажи, можно будет сшить плащ или из сапожки там сумочку? Хотя нет, Уил расстроится. Ну хорошо, я просто поговорю с ним по-мужски и уговорю поделиться женой. А если он не согласится, что ж, придётся тебя украсть. Я ведь лучший вор в этом городе, помнишь? Анна рассмеялась, чувствуя необычайную лёгкость. Джеймс положил голову ей на колени, и гладить его волосы казалось самым правильным и нужным делом. А он жмурился и продолжал говорить о том, что лорд Элиссар запланировал экспедицию в Гренландию, и он, Лис, обязательно отправится с ним, чтобы требовать с графа Грея документы на развод. А банковском счёте у него вполне хватит денег, чтобы её содержать, если она об этом беспокоится. Ведь он не просто вор. а весьма успешный. Тратить было особо не на что. И нет, вдов и сирот он никогда не грабил. За кого ты меня принимаешь? О том, что одного её слова достаточно, чтобы он заткнулся и свалил. Но, может быть, всё-таки у тебя руки такие нежные. Почти не болит. Джимс поднял голову и тут же коротко зашипел. Нет, болит. И кружится. Дай руку. Анна коснулась ладонью его лба. холодный, слишком холодный и влажный, и черты лица словно застыли. Кружится, повторил Джеймс, глядя мимо неё странно расфокусированным взглядом. Мне нужно лечь. Ты не уходи, я сейчас встану. Чёрт, как же болит. Он лёг на пол, прижался щекой к паркету. Встревоженная Анна опустилась на колени рядом, не зная, что делать: оставаться или бежать за помощью. Джеймс вцепился в её ладонь, попытался улыбнуться, а потом закатил глаза и отключился. Анна несколько мгновений смотрела на неподвижное тело на полу, а потом закричала. Джеймс с трудом приходил в себя. Такая горячая голова, так сложно думать, мозг будто раскалённая масса внутри черепа. Налитые тяжестью веки никак не желали подниматься. По ночнулся. Такой родной голос Аннабель слышался будто сквозь толщу воды, глухо, искажённо, но даже все недомогания мира не могли скрыть явные ноты беспокойства. Наверное, это хорошо. Значит, есть надежда на воссоединение. Другие голоса шипели как змеи в проклятом храме, неразборчиво, тревожно. Кажется, в этот раз он может не выбраться. И госпожа удача покинула его в наказание за невольный обман. Как будто ему хоть когда-либо приходилось обманом затаскивать женщин в постель. Сами прыгали, ещё и не выглядеть было. Над ним склонились неразборчивые силуэты. Он моргнул раз, другой, стало чуть-чуть, но ощущение жуткого похмелья не отпускало. Ты слышишь? Случилось. Кажется, это лорд Алисар. какие волосы, на зависть любой женщине, только у одного мужчины на весь драконвиль. Его приподняли, подоткнули за спину подушки. «Не сахарная мисс, нечего меня рюшами обкладывать», пробурчал Джеймс, с силой сжимая веки в попытках сморгнуть пелену. В целом ему это удалось, но боковое зрение отсутствовало напрочь. Шум в ушах тоже почти отступил, сменив монотонность на накатывающие волны глухоты. «Можете идти», властно приказал ректор, Размытые тени вышли за дверь. Осмотревшись, Джимс понял, что его принесли в кабинет Элисара. Бледная Анна сидела в кресле напротив, нервно сцепив руки на коленях и непонимающе смотрела то на него, то на дракона. "Я снова спрошу и рассчитываю на внятный ответ. Что случилось, мистер Дарэл? Неужели я тебе слишком сильно врезал и сотряс мозговое вещество?" В голосе ректора не было даже намёка на человеколюбие и сочувствие. Ливси и его яд Казался была склянка с противоядием, но чёртава Кристина. Джеймс пытался связать обрывки воспоминаний, что даже в более адекватном состоянии затруднительно. Она зажала меня в углу, треснула. Анабель при этих словах выпрямилась ещё больше, хотя куда уж больше Джеймс не понимал. Пришлось объясняться. С трудом складывая слова в связные предложения, Джеймс вкратце рассказал о пилюлях, противоядии, укусе змеи и собственных домыслах. Кретин. Алесар покачал головой и позвонил в колокольчик. Джеймс поморщился, звук впивался в виски будто гвозди, снова накатила головная боль. Скрипнула дверь. Ректор потребовал послать за каким-то доктором Хуанем и немедленно. Хватит с меня этих сумасшедших докторов, попробовал возразить Джеймс, но его не стали слушать. Перед тем, как благословенная темнота поглотила его сознание, он успел услышать нервный вздох Аннабель. Нет, у него есть все шансы на её расположение. Нужно только постараться не сдохнуть. Он снова очнулся. На этот раз от чьих-то холодных прикосновений. Маленький пожилой человечек держал его за запястье и что-то проговаривал одними губами. Смуглый, сморщенный, как сухофрукт, с длинными тонкими усиками и едва различимыми щелями глаз. Китаец. Дедушка отпустил его руку и бесцеремонно осмотрел рот, глаза и уши. подцокал языком, что-то залопатал. Элисар ответил на китайском. Эй, я здесь вообще-то, господа. Что вы там про меня говорите? Наверняка нехорошее. Подал голос Джеймс, но его проигнорировали. Как ты? Тревожно спросила Аннабель, ласково поглаживая его по голове, как будто распробовала это действие, словно диковины сладкий плод. Джеймс готов был утонуть в этой невинной ласке, но чувство нависшей опасности вышло на первый план. Он поймал ее руку, слегка сжал и снова адресовал вопрос ректору. «Что узкоглазый говорит?» Китайский доктор, не оглядываясь, выскользнул за дверь, а в комнату, воспользовавшись случаем, с мявком проник кот, запрыгнул к хозяину на грудь и принялся облизывать лицо, не обращая ни на кого внимания. Лорд Элессар заскрежетал зубами, но не стал прогонять животное. «Ты болван!» – наконец изрек он. «А конкретней?» – осторожно уточнил Джеймс. Почему не сказал про яд? Думал, само пройдёт. Ты болван, повторила Аннабель, крепко сжав ему руку. В широко распахнутых глазах плескалась тревога. Доктор Хуань, один из лучших специалистов по ядам, но ему нужно время, чтобы приготовить снадобье. Время, которого у тебя нет, лисёнок Джимми. Ты не доживёшь до ночи. Элисар вдруг как-то по-доброму посмотрел на Джеймса и вздохнул. Однако я обещал твоему отцу позаботиться о тебе и сдержу слово. Мы будем квиты, хотя он об этом уже не узнает. Вы так и не рассказали, как познакомились с моими родителями и чем они вам так помогли. Джеймс всматривался в лицо собеседника, отмахнувшись от фразы: "Ты не доживёшь до ночи". Тема родителей беспокоила его больше скорой кончины. "И не расскажу, ни твоего ума дело", рыкнул гектор и снова вздохнул. остаётся последний шанс на спасение королева надеюсь она поможет в течение получаса мы уходим мне только нужно оставить распоряжение